«Опустите оружие!» — приказал голос. Сазонов медленно повернул голову. «Вот зараза! Ты-то откуда взялся?» На него смотрело дуло автоматического пистолета. Пистолет держал черный человек. «Ты еще кто такой?» — спросил Сазонов. «Капитан-лейтенант Кмитцец», — представился черный, держа Сазонова на мушке. Обшлага его блеснули серебром. — Надо же! — Сазонов чуть не выронил револьвер от неожиданности. Капитан Камицец был в черном флотском мундире. Сазонов такие только в книжках видел. — Служба безопасности Адмиралтейской, — сказал капитан. — Опустите оружие. Он взвел курок. — Я вынужден настаивать. — Уберу, — легко согласился Сазонов. Пусть объяснит только две вещи. «Откуда это?» Он кивнул в сторону рассыпавшихся сигаретных пачек и упаковок с антибиотиками. «И как через этот туннель пронесли украденный с Васьки генератор?» Комиссар повернул голову к стоящему на коленях старшему поста. «Объясните товарищу», — приказал спокойно. Старший дернулся. «Это не мое». — А чье? — Сазонов рассвирепел. Три. — Я ничего не брал. Не для... — Не для себя. Я понимаю, — сказал Комицес мягко. Сазонов заметил, как во взгляде капитана зажегся огонек понимания. — А для кого? — Четыре, — возвестил Сазонов. Старший уже рыдал в три ручья. Слезы лились из его глаз. На груди расплывалось мокрое пятно. Склеившиеся от слез белесли ресницы. Отвратительно. «У меня мама. Больная. Ей надо...» «Еще бы. Антибиотики на вес патронов, даже просроченные». Комитец перевел взгляд на старшего, потом опять на Сазонова. Кивнул едва заметно. «Продолжай». «Так кто тебе заплатил?» Сазонов понял намек. — Давай, скажи, и все закончится. — Я... не... — Не заставляй меня говорить пять. — Пожалуйста. Старший вскинул опухшее красное лицо. — Один сказал... — он всхлипнул. — Что им надо успеть сегодня? На... на... — Куда? — Я слышал, на маяк. Сазонов помолчал. Вот и все. Все закончилось. Он опустил револьвер. Хорошая штука питон. И рукоятка удобная. Из пористой резины не скользит. На маяк, то есть на Маяковскую, решил он уточнить, хотя это, в общем-то, уже не требовалось. Но для Кмитцаца... Это были бордюрчики? Да, да. точно бордюрчики. «Да!» «Теперь понятно?» — спросил Сазонов у капитана. Тот помедлил и опустил пистолет. «Вполне», — Комитес оглянулся. «Мне нужно позвонить. Прикажите своему человеку перестать целиться в этих людей». «Этого...» — он поджал губы с отвращением. «Эту продажную мразь под арест». Попробуем их перехватить на гостинке. Думаешь, получится, капитан?» Комитис покачал головой. «Не знаю. Попробуем». «В общем, так обстоят дела», — заключил Сазонов. Прошел к столу, лицо вымотанное, даже щеки ввалились. «Это кто?» — он устало кивнул на труп, закрытый брезентом. «Ефименюк». «Ты мне вот что скажи», — сказал Иван. «Зачем бордюрщикам наш генератор?» Сазонов пожал плечами. «Не знаю, Иван. Может, у них с Централкой начались проблемы?» Иван кивнул. «Логично. Сойдет, как рабочая версия». «И что ты предлагаешь? Воевать с площади Восстания?» «Ага», — сказал Сазонов. «И для начала захватить маяк». «В общем, если поторопимся, к утру успеем». «Точно», — сказал Иван. Площадь Восстания — одна из самых старых станций ленинградского метрополитена. Построена была в далеком 55 году, еще в стиле сталинского ампира, пышном, монументальном, когда на отделку станции средств и материалов не жалели. С самого начала станция задумывалась как одна из центральных на случай атомной войны, поэтому там в туннелях через каждые 200 метров санузлы, дренажные станции и фильтры установки. И еще куча разных секретных ходов, убежищ гражданской обороны и военных бункеров. По запутанности схема обвязки площади Восстания соперничает даже с московским метро. А это надо постараться. Вообще, ленинградское метро строили просто и даже скучно, потому что жидкие грунты, вода и прочие радости. Но площадь восстания все-таки выделялась почти по-московски изощренной, какой-то даже азиатской запутанностью. Не зря на бордющикам досталась, видимо. Есть тут высший смысл. — Может, вам сразу империю веган покорить? — ядовито осведомился Постышев. — Прямо сплю и вижу, как вы это делаете. На пару. — Воители, блин, зла не хватает. Сазонов выпрямился. — Вот мы про это и говорим, товарищ комендант, — сказал он. — Чёрта с два мы с ними справимся. — И? — Постышев покатал желваки около сжатого рта. — Что предлагаешь? Сазонов оглядел собравшихся. «Надо поднимать альянс!» Молчание. «Вот блин!» — сказал Постошев наконец. «Допрыгались!» В Приморский альянс прежде входили шесть станций. Приморская, Василиостровская, обе Адмиралтейских, Гостиный двор и Невский проспект. Но после того, как Приму пришлось оставить, Станций стало пять. И весы утратили равновесие. Примуры осили где придется, но в основном на Адмиралтейской. Их туда даже специально заманивали. Кто-то, конечно, остался на Василиостровской, но таких было немного. Бедная станция, что вы хотите. Тесная, да еще и заслон от твари не стала. Тогда думали закрыть гермозатворы в перегоне от Василия Островской до Приморской, и в итоге все-таки закрыли. В этот раз Иван ходил туда, обходя гермоворота через специальную боковую дверь. — В общем, так, разведчик, — сказал Постышев негромко, — твою свадьбу мы пока отложим. Извини, ты сам понимаешь, время сложное. Иван дернул щекой. Таня. Помолчал и кивнул. «Мне нужно твое слово, Иван». «Да», — сказал Иван. «Сначала генератор». «И вот еще что», — сказал Постышев. «Связь восстановили. Кстати, кабель был перерезан, если кому интересно». «Кому-нибудь это интересно?» — повысил он голос. Сазонов с Пашкой сконфуженно замолчали. Болтуны. «Так вот, орлы...» Комендант сутулился, грузно навалился на стол. «Слушаем меня!» Задумчивые физиономии Пашки и Сазонова. Я связался по телефону с Адмиралтейской. «Адмиральцы пришлют своего человека для координации совместных действий». — А пока он сюда едет, вернее, не так, пока мы тут будем с послом договоры договаривать, вы, братцы, уже должны быть на подходе к Маяковске восстания. Это понятно? — Да, — ответил Иван за всех. — Хорошо. На сборы дают три часа. Еще полчаса на прощание. Все, вперед. Время пошло.